Жозефина Богарне. Любовь императора. Это имя, нежное и страстное, полное скрытой неги и явного очарования, могло принадлежать только ей одной, прекрасной женщине, верной спутнице одного из величайших людей своего времени. Все знают о ней, но как мало знают ее – Одни писали, что она была красива, другие вспоминали ее неправильные черты лица и плохие зубы. Одним она запомнилась непомерными долгами и шлейфом любовных авантюр, другим силой духа, твердостью характера, стойкостью и немалым женским умом. Она словно прожила две совершенно разные жизни, сменив внешность, манеры, даже имя. И если Жозефину, супругу Наполеона, ждали небывалые взлеты и стремительные падения, то в первой ее жизни, когда ее звали Мари-Росс Жозефина Таше, не было ничего радостного, зато хватало печали. Женщина, которой суждено было прославиться на весь мир своим истинно французским обаянием и парижским шармом, родилась 23 июня 1763 года в городке труас иле на острове Мартиника, далёкой Вест-Индийской колонии, откуда до Парижа было гораздо дальше, чем до ярких южных звезд. Когда мари было семь лет, гадалка нагадала ей: "Ты выйдешь замуж за сверхчеловека и войдёшь на трон". Но это предсказание вызывало только смех. Ее отец, Жозеф Гаспар Таше де Лапожири, в молодости служил пожом при дворе матери короля Людовика XVI, Марии Жозефы Саксонской. И воспоминания об этом золотом времени были единственной радостью и главным развлечением во время его службы в Вест-Индии. Жизнь в Труасе элия была скучная, однообразная и невыносимо провинциальная. мари Рос понимала это с детства, и с ранних лет ее мечтой было вырваться с надоевшей Мартиники в Париж навстречу своей судьбе. Девушка без связей, без красоты, Без состояния она могла надеяться только на чудо, и чудо произошло. Сестра ее отца, Эдми Дезире Таше, когда-то сумела очаровать самого губернатора Мартиники, маркиза Франсуа де Бугарне, и после его отставки сбежала с ним в Париж. Мадам Дезире была женщина умная и любящая свою семью. Ей пришла в голову блестящая идея: Как только ее племянница войдет в возраст, ее надо выдать замуж за сына маркиза Александра Богарне. Эта мысль казалась ей удачной во всех отношениях. Чувства самих молодых людей, конечно же, в расчет не брались. И в сентябре 1779 года шестнадцатилетняя Мари-Роуз в сопровождении отца прибыла в город своей мечты Париж чтобы выйти замуж за виконта Александра Бугарне. Красавец в ослепительном парадном мундире поразил ее в самое сердце. И мари уже предвкушал вечное счастье в самом лучшем городе мира. Но, как это нередко бывает, счастья не получилось. Александр, настоящий парижский франт, светский лев и лавелас Был не в восторге от своей жены, неуклюжий, уклюжей, не непроходимо-провинциальный. Женившись, он сохранил все привычки холостяка. Отсутствовал дома неделями и с женой старался не только не появляться вместе на людях, но и вообще пореже встречаться. Даже рождение двоих детей в 1781 году сына Эжена Евгения И в апреле 1783 года дочери Эжени Ортанс Гортензи не исправила ситуацию. Наоборот, Александр был так удивлен рождением у заброшенной жены дочери, что даже затеял против нее судебный процесс с целью доказать факт супружеской измены. Вместе со своей возлюбленной Лаурой Де Лонг пре он даже съездил на Мартинику, чтобы там найти какие-нибудь компрометирующие Мариросс факты, но ничего не вышло. Суд постановил считать Ортанс законной дочерью виконта Бугарне. Все эти события, конечно, не добавили тепла верит леющий семейный очаг. Александр старался не заходить в собственный дом, и почти совсем перестал видеться с семьей. А зря. Если бы он почаще бывал дома, он бы заметил, как разительно переменилась его когда-то безнадежно провинциальный супруг. Оказавшись в Париже, МариРоуз быстро поняла, что этому городу надо соответствовать. Войдя с помощью замужества в лучшие салоны тогдашней Франции, Она увидела, какой ей нужно стать, чтобы, как знаменитые женщины того времени, царить и соблазнять. Жермена де Сталь, Ферисе де Жанлис и другие светские львицы были превосходными примерами для подражания. Зачастую далеко не красавицы, они были совершенными образчиками изысканного обаяния, отточенной грации, отшлифованного стиля и безупречного вкуса. Они умели повелевать мужчинами, они умели использовать мужчин, и они прекрасно умели добиваться всего, чего хотели, с помощью своих чар и своего тела. Всему этому мари Рос взялась научиться, и всем этим она овладела в совершенстве. За несколько лет из прежней неуклюжей креолки Мари-Роуз Багарне превратилась в ослепительную женщину. С чарующей грацией движений, сокрушающей мягкостью, с незабываемым серебристым голосом, чтобы скрыть плохие зубы, Марирос научилась смеяться, не раскрывая рта, и знаменитая полуулыбка сжатых губ вошла в историю, так же как манера ее будущего знаменитого супруга закладывать руку за полы мундира. Я не была красавицей, и мне приходилось играть роль красавицы, а недостатки компенсировать женственностью, вспоминала она. А в авентессе стали говорить, как о даме достойной и элегантной, с отличными манерами, очень изящной и обладающей самым прелестным голосом. У нее появились первые поклонники, и Марирос почувствовала, что она достойна большего. Чем прозябать в качестве отставной жены. Она попыталась было примириться с Александром, очаровав его и покорив, но то ли ее обаяние было еще не до конца отточено, то ли супруг за годы брака приобрел стойкий иммунитет к ее чарам. Последним гвоздем в гроб их брака стал отказ Александра представить жену ко двору. Он, воспитанный в традициях просвещения, искренне считал королевский двор сборищем паразитов на народном теле и никак не желал понимать свойственное каждой провинцалке желание лично увидеть Марию Антонетту. В марте 1785 года супруги развелись. Оказавшись предоставленной самой себе, марирос с головой окунулась во все те удовольствия, которые были для нее связаны со свободой: поклонники, дорогие наряды, званые вечера, Всё это требовало денег, а доход молодой дамы был весьма небольшим. В конце концов, летом в 1788 года мари Рос была вынуждена срочно, пока не прознали кредиторы, покинуть Париж и уехать домой, на Мартинику. Там она провела два года, все так же веселясь, флиртуя и соблазняя Один из офицеров вспоминал Мариру с того времени. Эта дама, которую нельзя назвать красивой, тем не менее очень привлекала своим стилем, веселостью и добросердечием. Она открыто пренебрегает общественным мнением. Поскольку ее доходы весьма ограничены, а она обожает тратить деньги, она вынуждена заимствовать их из кошельков своих поклонников казалось, Мари успокоилась, найдя свое место в этой жизни. Но революция 1789 года спутала все карты. Взорвав Францию, революция опустошающей волной прокатилась по всем французским колониям. Дворянам, да и просто богатым людям, оставаться там стало небезопасно. В октябре 1790 года мадам Бугарне вернулась в Париж. Пока она отсутствовала, ее бывший супруг ударился в политику. Виконт Богорный стал депутатом Национального собрания, где блистал громкими речами по любому поводу. В июне 1791 года именно Александр Богорный сообщил депутатам о бегстве короля и его семьи из дворца Тюилли. После этого 26 часов бывший виконт Богорный представлял собой верховную власть Франции. Когда к власти пришли жерандисты, Багарне оставил политику и перешел в армию. Он был назначен главнокомандующим Рейнской армией Французской республики, но проявил себя не столько военными победами, сколько скандально легкомысленным поведением. Говорили, что он вместо учений устраивает балы для проституток. После принятия якобинским конвентом закона о недопущении дворян к службе в революционной армии Александр вышел в отставку. А с началом якобинского террора был по ложному доносу арестован, как враг народа. Мария Росс поначалу исправно навещала мужа в тюрьме, но вскоре оказалась там и сама. Больше года она провела в монастыре кармелитов, ставшим самой страшной И самой странной тюрьмой в истории Франции. Заключенные жили в чудовищных условиях: крысы, антисанитария, духота, огромная влажность, отвратительное питание и в постоянном страхе смерти. Выход из тюрьмы был только на гильотину. Смерть всегда приходила внезапно, не оставляя времени на раздумье, страх и соболезнования. Поэтому боялись всегда И глушили страх невероятными оргиями, о которых в обычной жизни побоялись бы и подумать. Женские камеры не были изолированы от мужских, и население тюрьмы постоянно перемещалось по бывшему монастырю в погоне за наслаждениями, которые помогали заменить жизнь. Марирос сошлась с молодым генералом Лазарем Гошем, Александр был влюблен в Дельфину до де жестен. Когда из монастыря увезли сначала генерала Гоша, а затем и генерала Бугарне, Марирос каждый раз плакала. Соседка спросила ее, как она может плакать по мужу, который заставлял ее страдать? А Марирос ответила: "Я была так привязана к нему, Александра казнили 22 июня 1794 года в день рождения Мари Росс. Она с ужасом ждала своей очереди, но через пять дней, девятого Термидора, Екатерининский режим был свергнут, и всех узников выпустили на свободу. Выйдя из тюрьмы, Мари Росс первым делом нашла генерала Гоша, который чудом избежал смерти. Но у того уже была молодая жена, с которой генерал предпочел выехать на фронт. Надежды мадам Бугарне на помощь и поддержку рухнули, но тут на помощь пришла новая подруга Тереза Кабарус, мадам Тальян. С этой легендарной женщиной Мари рос познакомилась в тюрьме. Тереза, первая красавица Парижа по прозвищу Багаматер Термидора, жена депутата Талььена, была первой дамой новой Франции. В ее прославленном салоне, который сама Тереза скромно называла Хижиной, бывали все, кто обладал властью или деньгами, и те, кто только хотел этим обладать. Про Хижину говорили, что здесь делалась политика, и это была чистая правда. И именно здесь мари вышла на охоту за своим счастьем. Поначалу она стала официальной любовницей Поля Бараса, тогда председателя Национального собрания, члена комитета общественной безопасности и командующего внутренней армии Парижа. Средства Бараса были неограниченны, и Марирос впервые в жизни тратила столько, сколько хотел, а хотела она очень и очень много. Она стала одной из признанных цариц Парижа, законодательницей моды на прозрачные платья античного силуэта без рукавов. Один из всегдатых ее салон написал: "Она все еще была восхитительна с этой гибкой и сладострастной фигурой, свойственной индийским женщинам, и все это сочеталось с достойными манерами старого режима. Голос у нее был таким трогательным, А выражение лица таким нежным. Но Барас стал уставать от стареющей мотовки, и она тоже почувствовала, что ее время проходит. Надо было срочно найти достойного мужа, способного обеспечить ей спокойное и сытое будущее. Вот тогда Поль полбарас представил Мариросс молодого, на шесть лет моложе ее, генерала со странным для французского уха именем Наполеон Бонапарт. К этому времени на его счету были лишь взятия Тулона в 1793 году и расстрел мятежников в месяце Вандермьер у Тюри. За это Бонапарт получил прозвище генерала Вандермьер, звание бригадного генерала и должность командующего внутренней армией Парижа. Карьера молодого честолюбивого корсиканца шла в гору, и для полного удовлетворения ему было необходимо выгодно жениться на женщине богатой и со связями. Он сделал предложение пятидесятилетней богатой вдове мадам Пермон, но та лишь расхохоталась ему в лицо. Поначалу у мадам Багарне была похожаю реакция, Нищий, коротышка генерал, которого она называла котом в сапогах, был смешон в своих притязаниях на ее внимание, а еще смешнее были его планы по спасению Франции путем завоевания Италии. Но вскоре она стала относиться к нему более серьезно. Да, он был некрасив, красив, и незнатен, но в нем чувствовалась сила которую Марирос умела видеть и ценить. Разговорившись Бонапартом, она так хорошо его слушала, так тонко хвалила, что генерал был сражён наповал. Мадам Багарне всегда с интересом слушала о моих планах. Однажды, когда я сидел за обедом рядом с ней, она стала говорить мне комплименты, восхищаясь моим военным талантом. Её похвала вдохновила меня. С этого момента я разговаривал только с ней и не отходил от нее, — вспоминал Наполеон. Она пишет ему: Вы совсем не навещаете любящего вас друга, совершенно забыли его и напрасно, потому что друг этот вам искренне и нежно предан. Приходите завтра ко мне обедать. И он пришёл. Чтобы закрепить успех, Мари Росс подсылает Бонапарту сына. Он просит вернуть ему конфискованную саблю отца. И за выполненную просьбу Мари Росс является поблагодарить лично. Она была нежной и скромной, он благородным и сильным. Потом было еще несколько встреч, проведённые вместе ночь, и знаменитое письмо: «Мое пробуждение полно тобой". Твой облик и пьянящий вечер, проведенный с тобой вчера, не оставляют впокое мои чувства, нежные несравненные, Жозефина. Что за странные вещи творите вы с моим сердцем? Так впервые звучит имя, под которым мадам Багарне было суждено войти в историю, Жозефина. 7 февраля 1796 года было объявлено о предстоящей свадьбе генерала Наполеона Бонапарта и вдовы марии Рос Жозефины Бугарне. А 2 марта Бонапарт был назначен главнокомандующим итальянской армией. Это было при дане которое он давал за своей бывшей любовницей. Занятый приготовлениями к походу, Наполеон на два часа опоздал на собственную свадьбу, которая проходила по тогдашнему обыкновению и в соборе, а в мэрии второго округа на улице Антен. В брачном контракте, подписанном 9 марта, Жозефина Бугарне убавила себе 4 года. На самом деле ей 32. А Наполеон добавил себе год. Ему всего двадцать шесть. Он преподнес ей кольцо с сапфирами и надписью: "Это судьба". Она ему, как он надеялся, счастье, богатство и положение в обществе. Впрочем, узнав, что его супруга по уши в долгах, он не расстроился. Деньги он добудет себе сам, лишь бы его Жозефина была рядом с ним. На следующее утро одна из парижских газет в весьма легкомысленном тоне сообщила о бракосочетании. Генерал Боонапарт, известный в Европе многочисленными военными подвигами, говорят, до того как стать генералом республики, он был клерком на Корсике в Бастии. Решил, прежде чем вернуться в армию и увенчать себя лаврами Марса, собрать миртовый букет Амура. То есть, выражаясь обычным вульгарным языком, он решил жениться. Амур и Геменей увенчали генерала. Он женился на молоденькой вдове, 42 лет, весьма недурной и даже сохранившей один зуб в прелестнейшем в мире ротике. Свидетелями были Месье Барас, Талиен и Кабарус. Так что церемония была веселой и пикантной. Муссебрас, итальянец, еле сдерживали радостный смех, глядя на генерала Bonaparte. Так они были довольны, освободившись благодаря его браку от сердечных забот и угрызений совести. Говорят, Наполеон очень громко смеялся, читая эту заметку. Через два дня генерал Bonaparte отправляется в Италию. Там он получил письмо от бывшей невесты дочери марсельского купца, Эжени Дезире Клари. На ее сестре Жули был женат старший брат Наполеона Жузеф, и их с женись свадьба должна была состояться как раз в середине 1796 года. Однако Наполеон женился, даже не потрудившись расторгнуть помолвку. Вы сделали меня несчастной на всю жизнь, но я прощаю вас, писала им невеста. Вы женились. Бедная жени не имеет больше права любить вас. Вы говорили, что меня любите, а теперь вы женаты. Нет, я не могу свыкнуться с этой мыслью. Она меня убивает. Я останусь верна тем клятвам, что связывали нас. Я никогда не выйду замуж за другого. Моё несчастье научило меня не верить мужчинам, но доверять своему сердцу. Я уже просила вас через вашего брата вернуть мой портрет. Я снова прошу вас об этом. Он не нужен вам теперь, когда вы обладаете очаровательной женой. И сравнение, конечно, будет не в мою пользу. Ваша жена во всем превосходит бедную Эжени. Но едва ли превосходит ее в любви к вам. И это случилось после года разлуки. Когда я жила только надеждой увидеть вас, стать вашей женой и счастливейшей женщиной в мире. Меня утешает сейчас только то, что у вас не может возникнуть сомнений в моем постоянстве. Но я хочу умереть. Жизнь не нужна мне теперь, когда я не могу посвятить ее вам. Я вам желаю самого полного счастья. И поздравляю с вашим браком. Я надеюсь, что женщина, которую вы избрали, сделает вас таким счастливым, как вы того заслуживаете. Но в своей счастливой жизни не забывайте о бедной Евгении и пожалейте ее. Муки совести за страдания своей бывшей невесты не оставляли Наполеона до самой смерти. Он всячески старался устроить ее судьбу предлагая ей замужество с любым из своих генералов пока сама Эжени Дезирея не вышла за генерала Бернадотта со временем Бернадот не без участия Наполеона стал королем Швеции Карлом Иоганном а его супруга королевой Дезидерией Прихоть судьбы в свое время сын Дезирея крестник Наполеона Оскар Бернадот женится на внучке Жозефин. Их потомки до сих пор правят швецы. Однако на мысли о бывших невестах нет времени. Разлука с обожаемой женой съедает Наполеона изнутри, заставляя с удвоенной силой бросаться на врага. За две недели он одержал 9 побед, а между боями писал ей страстные письма, призывая не забывать, помнить, приехать к нему. Когда я бываю готов проклясть жизнь. Я кладу руку на сердце. Там твой портрет. Я на него смотрю, и любовь для меня безмерное лучезарное счастье, омрачаемое только разлукой с тобой. Ты приедешь, правда? Ты будешь здесь, около меня, в моих объятиях. Лети на крыльях, приезжай. Приезжай. Но она не приезжала. Жозефина не собиралась сменять удовольствие веселой парижской жизни на достойное спартанцев существование в военном лагере, к тому же пылкий восторг мужа ее утомляли и раздражали. Чтобы не ехать, Жозефина даже притворяется беременной, но потом все же под нажимом Бараса, который испугался, что генерал в порыве страсти просто бросит армию в Италии и помчится в Париж, приезжает к супругу на два дня в Милан. Свою задержку она объяснила, предъявив супругу невероятный по своей сути документ, который Жозефина на прощание выпросил у Бараса. Директория не давал разрешения гражданке Бонапарт уехать из Парижа, поскольку заботы о супруге могли отвлечь ее мужа от дел военной славы и спасения родины. Теперь, когда взят Милан, Мы не имеем более возражений против ее отъезда и надеемся, что мирты, которыми она увенчает супруга, не повредят лаврам, которыми его увенчала слава. На самом деле же в Париже задержала совсем не благо страны, а страстный роман с красавцем лейтенантом Иполитом Шарлем и далёким веселым и легкомысленным адъютантом полковника Леclerc. И все ее мысли были о Шарле, а не о муже. Когда Наполеон с триумфом вернулся из Италии, Жозефина радовалась скорее тем богатством, которое привез ее муж, чем ему самому. От него она совсем успела отвыкнуть. К тому же Его семья Жозефину категорически не приняла. Ей была милее дозире Клари, а точнее ее немаленькой маленькой приданной. Но Наполеон променял марсельские деньги на обаяние и связи бывшей контессы, и этого остальные бонапарты не могли ей простить, всячески стараясь оторвать старую подоскуху от Наполеона. Во время следующего похода египетской компании Наполеон стараниями своих родных уже точно знал, что жена, ждущая его в Милане, ему изменяет. В письмах к нему братья и сестры точно докладывали ему, с кем и как. Попытался изменить и он. Полина Фуре по прозвищу Беллилот была красивая и смела. Юная жена одного из его лейтенантов в мужском платье пробралась в лагерь к мужу, однако скоро сменила его палатку на постель генерала. Увы, Беллиот не смогла вытеснить из его сердца Жозефину, с которой Наполеон тем не менее твердо решил развестись. Добавка ко всем несчастьям английский флот прихватил курьера, который вез наполеону письма от его семьи. Письма были опубликованы И теперь вся Европа потешалась над рогами генерала. В тоске он пишется ему брату Жозефу: "Ты прочитаешь в этих документах о завоевании Египта, добавившем ещё страницу к истории воинской славы нашей армии. Но семейная жизнь моя потерпела крушение, все завесы упали. Как грустно жить, если есть только один человек на свете". К которому обращены твои чувства. Я разочаровался в людях. Мне необходимо уединение, величие мне наскучило, слава надоела, сердце мое иссохло. В 29 лет я конченый человек. Я хотел создать свой дом, я никогда не думал, что со мной случится такое. Мне незачем жить теперь. 2 октября Наполеон, с невероятными трудностями прорвавшись сквозь английскую блокаду, высадился в Аяччо. Узнав об этом, Жозефина немедленно выехала ему навстречу, рассчитывая в дороге переубедить его снова влюбить в себя, покорить. Они разминулись. Когда она вернулась домой, ее вещи были привратника. А входная дверь заперта. В доме прятался Наполеон, справедливо опасавшийся, что личная встреча с Жозефиной лишит его решимости. 2 дня она плакала под дверью, умоляя впустить ее. И лишь когда к ней присоединились Ортанс и Эжен, который был вместе с отчимом в египетском походе, Наполеон сдался. На следующее утро супруги проснулись вместе. В те два дня Жозефина многое поняла. Она по Достоинству оценила своего мужа. Она ясно увидела, что будет, если он все таки с ней разведется. Она поняла, что без него она больше не сможет жить. Можно счесть это страхом перед одинокой старостью или боязнью потерять положение в обществе. все таки быть женой самого прославленного и удачливого генерала Франции было весьма выгодно внезапно проснувшись со любовью или трезвым расчетом. но с тех пор жефина стала для своего мужа верной, надежной и заботливой спутницей жизни, талисманом, помощницей и вдохновительницей. Правда, ее верность никогда не была полной. Без флирта и новых романов она не представляла себе жизни. И оставался в долгу у Наполеона Его победы на любовном фронте были столь же громкими и гораздо более частыми, чем победы на войне. Он покорял и подруг своей жены, и жен своих друзей с той же легкостью, с которой брал города. Жозефина не просто знала обо всех его увлечениях, он сам рассказывал ей о них, прося иногда совета, иногда сочувствия, и она никогда не отказывала ему ни в том, ни в другом то чувство, что их связывало, было выше измен, выше банальной ревности. Недаром когда-то он писал ей: «Мое сердце никогда не испытывало ничего незначительного. Оно было защищено от любви. Ты внушила ему страсть без границ, объяние, которое его разрушает. Мечта о тебе была в моей душе еще до твоего появления в природе". Твой каприз был для меня священным законом. Иметь возможность видеть тебя было для меня верховным счастьем. Ты красива, грациозна. Твоя душа, нежная и возвышенная, отражается в твоем облике. Я обожал в тебе все. Более наивную, более юную я любил бы тебя меньше. Все мне нравилось в тебе, вплоть до воспоминаний о твоих ошибках из сцены произошедшей за пятнадцать дней до нашей свадьбы Добродетелю для меня было то, что ты делала честью, то, что тебе нравилось. слава была привлекательна для моего сердца только потому, что она была тебе приятна и льстила твоему самолюбию. Жозефина согрела душу Наполеона, расшевелила его сердце, сделала его тем, кем он стал. Она была готова часами выслушивать его планы, очаровывать нужных ему людей читать ему вслух, помогать ему во всем. Как писал Филипп де Сигюр, ее рассудительность, ее изящество, манеры, самообладание, ее остроумие сослужили ему хорошую службу. Она оправдала возродившуюся веру Бонапарта в нее. Сам Наполеон признавал, что переворот 18 брюмера Не состоялся бы без Жозефины. Став женой первого консула, Жозефина должна была подчиниться строгому этикету, введённому Наполеоном для своего двора. Безукоризненное поведение, благородная сдержанность, скромность, противовес разгулу последних лет республики, отныне стали визитной карточкой высших слоев французского общества. Пока ее супрок командовал армией чиновников и работал над проектом конституции, Жозефина занималась благотворительностью, чем привлекла к Наполеону немало сторонников. Пока я выигрываю сражения, Жозефина завоевывает сердца. С благодарностью и восхищением говорил Bonaparte, отбросив броску роскошь, которая только озлобляла народ. Жозефина стала законодательницей новой моды. Если раньше царицы салонов появлялись в блеске драгоценностей и полупрозрачных платьях на почти обнаженное тело, теперь Жозефина ходила в простых белых нарядах с минимумом украшений. Правда, украшения были весьма дорогими, а таких платьев у нее было столько, что она потеряла им счет, и сумма долга портным была такова, что она боялась признаться даже в половине. Пока Наполеон был в Египте, она всего за один летний месяц, проведенный в Мальмезоне, в загородном имении под Парижем, заказала 38 шляпок. Чтобы как-то расправиться с долгами, Розефина стала вести дела с поставщиками армии и контрактами на строительство, комиссионные и подарки жене консула, приносили ей неплохой доход как только Наполеон узнал об этом он в гневе чуть не убил супругу впредь запретив ей даже думать о таких вещах но долги продолжали появляться говорят тоже зафина получала жалование как шпионка минимум трех государств не забывая о донесениях но никогда о гонорарах но и этого не хватало В конце концов Наполеон махнул на расточительной жены рукой. Он был в состоянии оплачивать ее счета, а ее безудержная страсть к покупкам стала в его глазах лишь очередной милой странностью ее характера. Единственное, что по-настоящему омрачало их брак, было отсутствие у них детей. Между Мельдотсем Жозефина прекрасно понимала, что Наполеону который строит новую Францию для себя и своих потомков, просто необходим законный сын. Поначалу Наполеон не заговаривал об этом, поскольку сам был не уверен, кто из них двоих не способен иметь детей. Но страх развода терзал Жозефину неотступно. Провозгласив себя в 1804 году императором Франции, Наполеон торжественно короновался в соборе Нотр-Дам. 2 декабря специально прибывший для проведения церемонии папа Пий VII готовился возложить на голову императора корону. Но Наполеон вырвал ее из рук папы и сам надел на себя. Затем также была коронована и Жозефина. Публика приветствовала императора и императрицу с невероятным восторгом. И мало кто знал, что еще накануне папа отказывался проводить коронацию. Ему донесли, что Наполеон и Жозефина не состоят в церковном браке, следовательно, по меркам католической церкви живут во грехе. Говорят, к такой информированности его святейшества причастна сама Жозефина. Чтобы церемония все же состоялась, Наполеону пришлось ночью срочно обвенчаться Жозефиной. На время она успокоилась. Семье, которая была категорически против коронавания Жозефины, помимо личной неприязни к его супруге, братьев беспокоил еще один момент. Если Жозефина будет коронована, дети ее дочери Ортанс, вышедшей замуж за младшего брата Наполеона Луи-Бонапарта, как внуки императрицы окажутся выше по положению прочих его племянников Наполеон ответил я знаю ее. если бы я оказался не на троне а в тюрьме она разделила бы и мои несчастья так что она должна разделить со мной величие это только справедливо говорят наполеону так понравилась коронованная жезофина что в тот вечер она по его желанию даже ужинала в короне. Весьма, кстати, тяжёлый. В этом видят полный скрытого смысла символ. Быть супругой императора было весьма непросто. Но же справлялась с новой ролью с подлинным блеском, став истинной императрицей, матерью нации и образцом для подражания для всех своих подданных. Было известно, что она принимает ванну каждое утро, И во всех домах стали устраивать ванные комнаты. Облистающие чистотой дамы перестали маскировать запах грязного тела ведрами одеколона. Ее прически повторяются на тысячах головок: гладкие волосы, разделённые на пробор, с падающими на лоб и плечи локонами или конский хвост, напоминающий драгунский султан, а выглядывающий из-под шляп Жозефина любила цветы. Цветы лучше всяких нарядов украшают зрелую женщину, говорила она. И все парижанки, вне зависимости от возраста, стали украшать себя цветами вместо бриллиантов. В честь императрицы даже были названы два вида растений: лапажерея по девичьей фамилии Жозефины, лапожери, и Жозефине. Француженки охотно подражали и ее мягкой манере говорить, ее макияжу, ее головным убором. Наполеон по-прежнему любил ее и ценил. Ее такт, умение слушать, мягкость и знание его характера помогли сгладить не один конфликт. Если вы, французы, не имели государем строжайшего, надменнейшего, угрюмейшего из монархов, То благодарите за это, Жозефина. Ее нежность, её ласки часто смягчали мой характер и подавляли мое бешенство, признавался Наполеон. Будучи в Париже, он проводил много времени в ее спальне, а в отъезде ежедневно писал ей письма, полные любви и страсти. Что правда, не мешало ему постоянно заводить любовниц, три из которых Элеонора, Денюэль, Ева Краус и Мария Валевская родили ему сыновей. Вопрос о разводе Наполеон впервые поднял в 1807 году, но тянул с решением еще два года, боясь причинить Жозефине лишние страдания. Она этого не перенесет», — считал он. Но после Аустерлица и Тельзитского мира Наполеон почувствовал, что срок пришел. 20 ноября 1809 года он сообщил Жозефине о своем решении. Она разрыдалась, и из комнаты её вынесли в обмороке. "Увы, у политика нет сердца, есть только голова", заметил ей Наполеон. Наконец, 15 декабря 1809 года в присутствии всех высших сановников империи, маршалов армии И всей императорской семьи был зачитан протокол о разводе. Жозефина не смогла дочитать его до конца, рыдания душили ее, Она с трудом дотянула до конца церемонии. Формальным поводом для развода было отсутствие священника на церемонии их бракосочетаний, Однако все знали, что истинной причиной была неспособность Жозефины родить Наполеону сына. Наполеон писал: "Я требую, чтобы она пожизненно сохранила титул и звание коронованной императрицы, а главное, чтобы она, самый дорогой мой человек, никогда не сомневалась в моем к ней чувстве". Он оставил бывшей жене все титулы при великой императрицы. три дворца: Елисейский дворец как городскую резиденцию, Мальмезон, как летнюю, и новарский замок для охоты и ежегодное содержание в 3 миллиона франков Она поселилась в любимом ею Мальмезоне Удивительно, но на следующий же день после развода Наполеон написал бывшей жене любовное послание и писал их еще довольно долго До самого конца он боялся оставаться с Жозефиной наедине, словно боясь, что не сможет совладать со своими чувствами Недаром современники вспоминали: император не видел в своей супруге никаких недостатков. Она для него не старилась и не менялась. И если бы Жозефина смогла подарить супругу наследника его славы и власти, он никогда не смог бы ее оставить. В своих мечтах он так с ней и не расстался. Еще не разведясь окончательно с супругой, Наполеон начал подыскивать себе новую жену. Он сватался к сестре русского императора, великой княжне Екатерине Павловне, однако французскому императору деликатно отказали, сославшись на юный возраст невесты. По разным причинам отпали еще несколько кандидатов. Наконец, следующей супругой Наполеона в марте 1810 года стала 18-летняя австрийская принцесса Мария Луиза. Говорят, что письма к невесте Наполеону помогала писать Жозефин. Сам он был не силен в грамматике, и хотя прекрасно умел выражать чувства, слова при этом были нередко написаны с ошибками. В марте 1811 года Мария Луиза родила Наполеону долгожданного наследника, тут же получившего титул римского короля Но недавно жезофина говорила Наполеону, когда он просил у нее развода: "Наша совместная судьба слишком небыкновенна, и ее может решать только провидение. Я слишком боюсь навлечь на нас обоих злой рок, если по своему желанию отделю свою жизнь от твоей". Потеряв Жозефину, Наполеон словно потерял и большую часть своей удачи. Неудачная русская кампания, проигранная битва народов у Лейпцига, сдача Парижа все это Жозефина переживала быть может, тяжелее, чем сам Наполеон, который всегда непоколебимо верил в свое военное счастье. А Она говорила придворным дамам: "Я не раздумывая помчалась бы сквозь оккупированный Париж в Фонтенбло, чтобы никогда не расставаться с ним". 6 апреля 1814 года Наполеон отрекся от престола и вскоре, согласно решению союзников, отплыл на остров Эльба. Мария и Луиза с сыном вернулись в Вену. Узнав об участи Наполеона Жозефина попросила у государей-победителей, императора Александра I, австрийского императора Франца и прусского короля Фридриха Вильгельма, разрешение последовать за ним но ей было галантно хотя и твердо, отказано в виду её почтенного возраста и хрупкого здоровья правда это была единственная серьезная просьба Жозефины которую государи не удовлетворили. российский император известный ценитель женского обаяния был очарован бывшей императрицей часто навещал ее в Мальмезоне И вел долгий разговор. После данного в ее честь бала Александр несколько часов прогуливался с Жозефиной по аллее Мальмизоно. Эта прогулка стала последней. Слишком легко, по тогдашней моде одетая, разгоряченная после бала Жозефина жестоко простудилась и через несколько дней скончалась. Как говорят, Последними ее словами были: «Бонапарт», Эльба, римский король". Узнав о смерти бывшей жены из английских газет, Наполеон произнёс: "Жозефина была чудная женщина и очень умная. То, что я бросил ее, принесло мне неудачу. Я горячо оплакиваю ее потерю". С триумфом, вернувшись во Францию в 1815 году, Наполеон посетил Мельвизон. Когда император спросил у врача лечившего Жозефину, что стало причиной ее смерти, то получил ответ: "Горе, тоска, страх за вас". Она не была единственной женщиной Наполеона, не была первой, не была последней. Но она была единственной, кого он по-настоящему любил, кого называл несравненной, кого он за руку привел на вершину славы. Она была рядом с ним в радости, была бы и в горе, до последнего вздоха, думая лишь о нем. Когда смерть пришла к Бонапарту, она была похожа на нее. Недаром последним словом умирающего императора было ее имя Жозефина.